В глазах был тот особый блеск, какой свидетельствует об избытке жизненных сил. И что-то предпраздничное во взгляде, в голосе, в жестах выдавало намерение провести вечерок свое удовольствие. У Лена намелькнула издевательская мысль. А что, если сказать ему? «Здравствуй, старик! Чертовски рад тебя видеть! Что ты поделываешь? Все трудишься? А как супруга? Ездили куда-нибудь?» «Создал новые шедевры?» И, наконец, вопрос, которым можно было бы воспользоваться, захотел он нанести жестокий удар. «Ты уже видел Нел? «Да, она заходила сегодня». «Ну, как твое мнение? Красавица растет, а?» Все тот же вопрос, а в нем все тоже тайное сомнение. Но и гордость, будто он хотел сказать. «Я знаю, она не внесена в племенные книги, но ведь, черт подери, одна моих кровей!»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 «Я я предпочел бы здесь, на улице, если вам все равно». В молчании они дошли до площади, и Ольвер сказал, «Давайте перейдем туда, к ограде». Они пересекли площадь и пошли вдоль ограда неосвещенного сквера, где навстречу им не попадалось ни души, и с каждым шагом неловкость положения становилась для Ленана ощутимей. Было что-то ложное и унизительное в том, что он шел с этим юношей, который несколько месяцев назад исповедался ему в своей любви к Нел. Он заметил, что они обошли сквер кругом, так и не обменявшись ни словом. «Итак?» — спросил он. Ольвер отвернулся. «Помните, о чем я рассказывал вам летом? Так вот, стало еще хуже. Последнее время я на стену лез, чтобы хоть как-нибудь доизбавиться да от этого. Но все без толку. Она меня совсем скрутила». Про себя, ли он подумал, не себя одного, но промолчал. Больше всего он боялся сказать что-нибудь такое, что будет потом вспоминаться, как Иудина слово. А Оливер вдруг заговорил горячо и избивчиво. «Почему? Почему она меня не любит? Я знаю, я не бог весь кто, но она знакома со мной всю жизнь, и я всегда ей нравился. Тут что-то есть, не пойму только что. Не могли бы вы мне помочь как-нибудь с ней?» Леннон указал на ту сторону улицы. «В каждом из этих домов, Ольвер, живет кто-нибудь, кто страдает от того, что другой человек почему-то его не любит. Любовь приходит, когда ей вздумается, и когда ей вздумается, уходит. И от нас, бедных, тут ничего не зависит. Что же вы мне посоветуете?» У Леннона возникло почти непреодолимое желание резко повернуться и уйти прочь. Но он заставил себя посмотреть юноше в лицо даже теперь не утратившая своей привлекательности, быть может, наоборот, ставшая еще приятнее из-за этой бледности и горестного выражения. И проговорил медленно, разглядывая мысленно каждое слово. «Не берусь давать вам советы. Я мог бы только сказать вам одно. Не стоит навязываться, если нас не хотят. Но кто знает, пока она чувствует, что вы рядом, что вы ждете, она может обратиться к вам в любую минуту. «Ваша надежда, Оливер, в том, чтобы держаться как можно благороднее и ждать как можно терпеливее». Эти малоутешительные слова Оливер выслушал, не дрогнув. «Понимаю», — сказал он, — «спасибо, только это нелегко. Я никогда не умел ждать». И, произнеся эту эпитафию самому себе, он протянул ленану руку, повернулся и ушел. Ленон медленно побрел домой, стараясь честно представить себе, как оценил бы его поведение посторонний человек, посвященный во все подробности. В таком положении нелегко сохранить ей долю достоинства. Сильвия еще спать не легла, и он перехватил ее тревожный взгляд. Единственным и неожиданным утешением во всей этой истории было то, что, по крайней мере, его чувство к ней не изменилось. Оно даже, может быть, стало глубже и нужнее ему. Как мог он заснуть в ту ночь, а бодрствуя как мог не думать? И он долгие часы лежал, уставившись широко открытыми глазами в темноту, как будто размышления помогают от горячки в крови.